капустники и летучая мышь. Московский художественный театр дал отростки не только в области драмы, но и в другой совершенно противоположной области – пародии и шутки. Это относится еще ко времени Московского общества искусства и литературы, в котором устраивали вечера веселой пародии и шутки. Такого же рода веселые вечера устраивались и Московским художественным театром в разное время. В 1902 году в репетиционном сарае на Божедомке В 1903 году по желанию Антон Павловича Чехова в Московском художественном театре при встрече Нового года. В 1908 году там же в день десятилетнего юбилея художественного театра по окончании торжества. 9 февраля 1910 года состоялся первый платный капустник с продажей билетов в пользу наиболее нуждающихся артистов театра. Этот и ему подобные вечера, носившие приблизительно тот же характер, подготавливались в течение нескольких дней. Работали всюду, в уборных, в коридорах, во всех углах, во время спектаклей, в перерывах между ними и все ночи напролет. При той энергии, которую затрачивал на этот театр, Результаты, достигаемые им в течение короткого срока, бывали иногда поразительны. Ночь перед капустником преобразовывала до неузнаваемости весь театр. Все кресла портера выносились, а на их место ставились столы, за которыми публика ужинала. Вместо прислуги служили молодые ученики, ученицы и артисты, не занятые на сцене. Под столами были спрятаны всевозможные электрические эффекты, загорались лампочки или начинали трещать какие-то трещотки. Все барьеры зрительного зала были разукрашены писанными коврами, гирляндами, сверху висели разные фонари, безделушки или украшения, гирлянды. У каждого из столиков горела цветная лампочка, что при полной темноте театра давало эффектную картину. Наверху, в ярусах, были спрятаны два оркестра музыки – струнный и военный. Заготовлены огромные корзины с разными трещотками, свистульками, лопающимися пузырями. К восьми часам съезжалась публика, рассаживалась по местам, свет понемногу тушился, и зал погружался в полную темноту. Когда присутствующие успевали немного привыкнуть к ней, вдруг неожиданно для всех – По данному заранее репетированному сигналу зал оглашался всевозможными звуками. Трубили трубы, барабанил барабан, скрипки, и все струнные инструменты пели на высоких нотах, духовые визжали, цимбалы звенели, гремел театральный гром с раскатами. Все звуки, свистульки и шумы, которые существовали в театре, пускались в ход. Одновременно со звуковой вакханалией загорались все прожектора, имевшиеся в театре, публика ослеплялась и в это время со всех концов зрительного зала, из верхнего этажа вниз и из нижнего вверх летели серпантины, конфетти и пускались сотни разноцветных воздушных шаров. Увеселительная программа бывала самая разнообразная. Ставили прекрасную Елену, шутливую пародию на постановку знаменитой опередки, причем в качестве дирижера выступал Владимир Иванович – минелая играл Качалов, Елену Книпер, Париса Москвин, одного из Аяксов Сулержицкой. На этом же капустнике, по требованию публики, С.В. Рахманинов дирижировал танцем Апашей, который исполняли Конан и Болеславской. Устраивали Балаган, причем И. М. Москвин изображал слугу старательного дурака вроде рыжего в цирке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 состязался в борьбе со здоровым русским кучером, которого играл В.Ф. Грибунин в рубахе с засученными штанами. Борьбы, конечно, никакой не было, а был лишь комический шарш на позы, карикатура на смешные стороны этой забавы. Сатира на подкупность жюри и самих борцов. Их плутни выдавал по глупости тот же слуга при балагане и. М. Москвин. Был угадыватель мыслей, который в состоянии гипноза открывал злобы дня и пикантные секреты театра. В том же балагане огромный и могучий Федор Иванович Шаляпин в восточном костюме боролся с маленьким, коротеньким и юрким Л.А. Сулержицким. Потом те же борцы великолепно пели украинские песни. Четыре венские грязетки И. М. Москвин, В. Ф. Грибунин, В.В. Лужской, Артист Малого Театра Климов танцевали и пели якобы пикантный квартет на невероятные по глупости слова, имевшие претензию походить на немецкий язык. Их Бензумир Хераус, их Хабе Офенбах, Зумир спасиран Хаус, Херганзен швах. был и такой номер. Выкатывали огромную пушку. Выходил маленький Сулержицкий в какой-то непонятной иностранной форме из кожи и клеенки. Он говорил длинную речь, пародируя английский язык. Переводчик объяснял, что англичанин предпринимает опасное путешествие на Марс. Для этого его положат в пушку и выстрелят. Появлялась жена, происходило трогательное прощание – тоже на якобы английском языке. Потом к бесстрашному офицеру подходили Качалов и Грибунин, одетые в непонятную форму каких-то артиллеристов. Они только что прочистили пушку и смазали ее маслом. А теперь с небольшими масленками от швейной машинки в руках подошли и прыскали масло на клеенчатую одежду бесстрашного полковника. Благодаря такой смазке англичанин будет лучше скользить при выстреле по жерлу пушки. На верхнем ярусе зрительного зала был поставлен большой круг, обтянутый белой папиросной бумагой, подобно тем, через которые в цирке прыгают наездники. Все готово. Прощание кончено. Храбрый полковник говорит последнюю прощальную речь перед далеким путешествием. Его поднимают к жерлу пушки, он скользит и скрывается в ней. Потом Качалов и Грибунин кладут пыжи, Заколачивают их потуже, всыпают порох, зажигают фитиль на длинной палке и с большими предосторожностями на расстоянии поджигают заряд. Вся публика и особенно дамы в волнении и ожидании оглушительного выстрела старательно затыкают себе уши. Но, к удивлению всех, раздался лишь звук детской игрушечной хлопушки, хотя при этом оба поджигавшие солдата Упали от сотрясения, и зал огласился страшным криком. Бумажный круг прорвался, в отверстии его показалась на верхнем ярусе фигура бравого полковника Сулержицкого, и военный оркестр заиграл торжественный туш. Курьезнее всего-то, что один из зрителей видел летящего в воздухе Сулержицкого. А вот еще номер, который произвел сенсацию. На сцене есть вращающийся круг. Внешнюю сторону этого круга обнесли низеньким барьером, какой существует в цирке. Вокруг было поставлено несколько рядов стульев для публики, сидевшей на сцене. А дальше была сделана панорама с рисованным цирком, наполненным толпой народа. Против зрителей, как полагается, был выход артистов и цирковой оркестр над ним. На вращающемся круге стояла деревянная лошадь, на спине которой Бурджалов в костюме цирковой наездницы танцевал Паз де ля шель, прыгая через обручи и прорывая их. При этом державшие обручи стояли вне круга, на неподвижном полу, а якобы бежавшая лошадь двигалась вместе с вращающимся кругом. Потом шел номер самого директора цирка, которого изображал я. Я появлялся во фраке с цилиндром, надетым для шика набок, в белых лассинах, в белых перчатках и черных сапогах с огромным носом, с черными усами, густыми черными бровями и с широкой черной эспаньолкой. Вся прислуга в красных ливреях выстраивалась шпалерами, музыка играла торжественный марш, я выходил, раскланивался с публикой, Потом главный шталместер вручал мне, как полагается, бич, и хлыст я щелкал, этому искусству я учился в течение всей недели, во все свободные от спектакля дни, и на сцену влетал дрессированный жеребец, которого изображал А. А.Л. Вишневский. Номер цирка кончался кадрилью всех артистов. При этом вся труппа художественного театра с Книпер, Качаловым, Москвиным, Лужским, Грибуниным и другими Выезжала на детских картонных лошадках с фальшивыми кукольными ногами, а я в качестве директора стоял у входа с огромным звонком густого низкого звука и звонил при перемене котельонных фигур кавалькат. Артисты выполняли их, бегая по арене собственными ногами. В качестве конференсьер на этих капустниках впервые выступил и блеснул талантом наш артист Н.Ф. Балиев его неистащимое веселье, находчивость, остроумие и в самой сути и в форме сценической подачи своих шуток, смелость, часто доходившая до дерзости, умение держать аудиторию в своих руках, чувство меры, умение балансировать на грани дерзкого и веселого, оскорбительного и шутливого, Умение вовремя остановиться и дать шутки совсем иное добродушное направление, все это делало из него интересную артистическую фигуру нового у нас жанра. Большую роль в этих выступлениях Балиева играл скрывавшийся за кулисами Н.Л. Тарасов, автор многих чрезвычайно талантливых шуток и номеров, один из пайщиков, позднее член дирекции театра, незаменимый наш друг выручивший нас крупной суммой в трудную минуту во время наших гастролей в Германии. Сбоку сцены стоял огромный бутафорский телефон, который то и дело звонил. Болеев подходил. По вопросам и ответам телефонирующего зрители узнавали, в чем дело и ради какой остроты прибегали к помощи аппарата. Вот, например, один из капустников совпал с выборами председателя в Государственную Думу, и Москва жадно ждала известий. Бутафорский телефон неимоверных размеров зазвонил. Болеев подошел и поднес к уху трубку. «Откуда, говорят? Из Петербурга, из Государственной Думы!» Болеев заволновался и обратился к публике с просьбой. «Тише, тише, господа, плохо слышно!» «Театр замер! Кто говорит?» Вся фигура Болеева вдруг превратилась в подобострастную. Он стал низко кланяться тому, кто говорил с ним по телефону. «Здравствуйте!» «Очень счастлив!» «Спасибо, что позвонили!» Потом после паузы он продолжал. «Да-да!» «Капустник!» «Очень весело!» «Много народу!» «Полный, полный сбор!» «Новая пауза!» Потом он довольно решительно говорит. «Нет!» «Новая пауза!» болеев заволновался. «Нет!» «Уверяю вас!» «Нет!» «Нет!» После каждой новой паузы он все нервнее все порывистее, все взволнованнее и решительнее отнекивался. По-видимому, кто-то сильно напирал с какой-то просьбой. Ему пришлось даже ради усиления отказа отрицательно качать головой и отмахиваться руками, и в конце концов почти резко и твердо оборвать разговор. «Извините, не могу, никак не могу». Тут он с раздражением повесил трубку и быстрыми шагами пошел за кулисы, на ходу бросив в публику фразу с недовольным лицом. Энн, он назвал имя одного из политических деятелей, добивавшегося председательского места, спрашивает, не нужен ли на нашем капустнике председатель? Среди шуток и забав артистов на капустнике выделились некоторые номера, которые намекали на совсем новый для России театр шутки, карикатуры, сатиры, гротеска. За это дело и взялись Н.Ф. Балиев и талантливый Н.Л. Тарасов. Сначала они основали в подвале дома Перцева у Храма Спасителя нечто вроде клуба артистов художественного театра. Там в интимной компании веселились и шутили артисты нашего и других театров. Впоследствии образовался театр «Летучая мышь», который в силу разных условий принужден был изменить прежнее направление в сторону красивых, нередко подлинно художественных картинок и сценок с пением, танцами И декламации этот репертуар, ставший типичным для летучей мыши, прогремел на весь мир и достаточно известен. Актер должен уметь говорить. Пушкинский спектакль. Наступили годы мировой катастрофы. Началась война 1914 года. В Москве кипела жизнь и был подъем, Театры работали как никогда. Репертуар их старались подлаживать к моменту и выпускали ряд наскоро испеченных патриотических пьес. Все они проваливались одна за другой. Да и не мудрено. Может ли театральная карточная война тягаться с подлинной, которая чувствовалась в душах людей, на улицах, в домах, или гремела и уничтожала все на фронте? Театральная война в такое время кажется оскорбительной карикатурой. Пушкинский спектакль под режиссерством В. И. Немировича Данченко и художника А. Н. Бенуа с его декорациями и в исполнении лучших артистов Московского художественного театра вот в чем выразился наш отклик на события. Было решено поставить три пьесы Пушкина: Каменный гость пир во время чумы и «Моцарт и Сальери», в которой я играл роль Сальери. Многие, увлекаясь пушкинским стихом, недооценивают самого содержания пушкинской поэзии. Я же, напротив, старался до конца исчерпать внутреннюю суть драмы. Мне казалось недостаточным изображать Сальери только завистником. Для меня он – жрец своего искусства и идейный убийца того, кто как бы потрясает основы этого искусства. Мой Сальери при открытии занавеса не блаженствует за утренним чаем в пудренном парике. Зритель застает его в халате с растрепанными волосами, измученным после ночной работы, которая не принесла ему плодов. Труженик Сальери вправе требовать себе от неба награды и завидовать бездельнику Моцарту, творящему шедевры шутя. Он завидует ему, но борется со своим недобрым чувством. Он, как никто, любит гений Моцарта. Тем труднее ему решиться на убийство, тем сильнее его ужас, когда он понимает свою ошибку. Таким образом, роль была мною построена не на зависти, а на борьбе преступного долга с поклонением гению. Этот замысел наполнялся все новыми и новыми психологическими деталями – от которых общие творческие задачи усложнялись. За каждым словом роли был накоплен огромный духовный материал, каждая мелочь которого была мне так дорога, что я не мог расстаться с нею. Сейчас нет нужды разбирать правильно или ошибочно, я трактовал пушкинский образ. То, что я делал, я делал искренно. Я чувствовал душу, мысли, стремления и всю внутреннюю жизнь моего Сальери. Я жил ролью правильно, пока мое чувство шло от сердца к двигательным центрам тела, к голосу и языку. Но лишь только пережитое выражалось в движении, и особенно в словах и речи, помимо моей воли, создавался вывих, фальш, детонировка, и я не узнавал во внешней форме своего искреннего внутреннего чувства». Я не буду говорить здесь о напряжении тела и о последствиях, им вызываемых. Об этом я говорил уже достаточно. На этот раз главное было в том, что я не справлялся с пушкинским стихом. Я перегрузил слова роли и придал каждому из них в отдельности большее значение, чем оно может в себя вместить. Пушкинские слова как бы распухли. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. В каждом из этих слов было заключено для меня так много, что содержание не вмещалось в форму и, выходя за ее пределы, распространялось в бессловесной, но многозначительной для меня паузе. Каждое из распухших слов отделялось друг от друга большими промежутками. Это растягивало речь настолько, что к концу фразы можно было уже забыть ее «начало», И чем больше я вкладывал чувства и духовного содержания, тем тяжелее и бессмысленнее становился текст, тем невыполнимее была задача. Создавалось насилие, от которого, как всегда, я начинал пыжиться и спазматически сжиматься. Дыхание спиралось, голос тускнел и хрипел, диапазон его суживался до пяти нот, уменьшалась его сила, при этом он стучал, а не пел. Пытаясь придать ему больше звучности, я невольно прибегал к обычным банальным актерским приемам, то есть к ложному актерскому пафосу, к голосовым каденциям, феоритурам. Этого мало. Насилие, зажимы и напряжение, с одной стороны, боязнь слов вообще и в частности пушкинских стихов, с другой стороны, наконец, ощущение фальши и вывиха, все это тянуло меня на тихую речь. Вплоть до генеральной репетиции я шептал роль. Казалось, что на тихом голосе скорее зацепишь верный тон и что фальш менее слышна на шепоте. Но и неуверенность, и шепот мало подходят кованому пушкинскому стиху. Они лишь усугубляют фальш и выдают актера. Меня уверяли, что боязнь слова и тяжесть речи – «Происходит от того, что я неправильно передаю мысли и скандирую стихи. Предлагали отметить по всей роли выделяемые слова, но я знал, что дело не в этом. Надо было временно отойти от роли, успокоить чересчур взволнованные чувства и воображения, найти в себе ту гармонию, которой проникнута пушкинская трагедия в целом и которая придает ее стиху такую прозрачность и легкость» и тогда вновь вернуться к своей роли. Я уже не имел возможности этого сделать. Но было и еще нечто, что мешало мне при передаче пушкинского стиха и что я уловил при работе над Моцартом и Сальери. Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что красиво чувствуешь внутри себя. Я думаю, что не мой пытающийся уродливым мычанием говорить любимой женщине о своем чувстве, испытывает такое же неудовлетворение. Пианист, играющий на расстроенном или испорченном инструменте, переживает то же, слыша, как искажается его внутреннее артистическое чувство. Чем больше я прислушивался к своему голосу и речи, тем яснее мне становилось, что я не впервые так плохо читаю стихи. Я всю жизнь так говорил на сцене. Я стыдился прошлого. Мне хотелось вернуть его, чтобы изгладить произведенное раньше впечатление. Представьте себе, что певец, спевший с успехом, вдруг под старость узнает, что он всю жизнь детонировал при пении. Сначала он не хочет верить открытию. Он ежеминутно подходит к фортепиано и проверяет взятую голосом ноту, спетую фразу и убеждается в том, что он понижает на четверть тона или повышает на полтона. Совершенно то же пережил и я в то время. «Мало того, оглядываясь назад, я понял, что многие из прежних моих приемов игры или недостатков, напряжение тела, отсутствие выдержки, на наигрыш, условности, тик, трюки, голосовые фиаритуры, актерский пафос, появляются очень часто потому, что я не владею речью, которая одна может дать то, что мне нужно, и выразить то, что живет внутри». Почувствовав на самом себе так ярко настоящее значение в нашем искусстве красивой и благородной речи, как одного из могучих средств сценического выражения и воздействия, я в первую минуту возрадовался. Но когда я попробовал облагородить свою речь, я понял, что это очень трудно сделать и испугался вставшей передо мной трудной задачи. Вот когда я до конца понял, что мы не только на сцене, но и в жизни говорим пошло и безграмотно, что наша житейская тривиальная простота речи недопустима на сцене, что уметь просто и красиво говорить – целая наука, у которой должны быть свои законы. Но я не знал их. С тех пор мое артистическое внимание устремилось в сторону звука и речи которым я стал прислушиваться как в жизни, так и на сцене. Более чем когда-либо я возненавидел актерские язычные голоса, их грубую подделку под простоту, сухую ударную речь, торжественный монотон, механическое отбивание хорея, анапеста и прочего. Ползущие кверху хроматические ходы, Голосовые перескоки на терцию и квинту Со сползанием вниз на секунду в конце фразы и строки. Нет ничего противнее деланно поэтического слащавого голоса В лирических стихотворениях, Переливающегося как волны во время мертвой зыби. О, эти ужасные концертные чтецы! Нежно читающие миленькие стишки — Звездочка, звездочка, что ж ты молчишь? Меня приводят в ярость актеры, декламирующие с разрывным темпераментом Некрасова или Алексея Толстого. Я не выношу их отчеканенной дикции, отточенной до колючей остроты и назойливой четкости. Есть другая манера декламации и стихотворной речи простая, сильная, благородная. Я урывками, намеками слышал ее у лучших артистов мира. Она мелькала у них лишь на минуту, чтобы снова скрыться в обычном театральном пафосе. Я хочу именно такой простой, благородной речи. Я чувствую в ней настоящую музыкальность, выдержанный, верный и разнообразный ритм, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мысли или чувства. Я слышал своим внутренним слухом такую музыкальную и стихотворную речь и не мог уловить ее основ. Стоило мне начать громко произносить пушкинские стихи, и все набитые годами въевшиеся привычки точно лезли толпами изнутри. Чтобы уйти от них, я усиленно отчеканивал смысл слов, душевную суть фразы, не забывая при этом и стихотворные остановки но в результате вместо стихов получалась тяжелая, глубокомысленная проза. Я мучился, желая понять то, что подсказывал мне внутренний слух, но все было напрасно. А режиссеры В.И. Немирович Данченко и А.Н. Бенуа имели большой успех, так же, как и некоторые из артистов во главе с В.И. Качаловым. Размеры книги не позволяют мне пропеть диферамбы таланту А. Н. Бенуа, создавшему изумительные величавые декорации и превосходные стильные костюмы для этой постановки. Меня одни хвалили, другие их было больше бронили, но в этой книге как раньше, так и теперь я сужу о себе не по отзывам прессы и зрителей, а по собственному ощущению и разумению для себя самого. Я жестоко провалился в роли Сальери. Но я не променяю этого провала ни на какие успехи и лавры. Так много важного принесла мне моя неудача. После этого спектакля снова начались мои метания, самый тяжелый из всех пройденных мною. Казалось, что вся прошлая жизнь прожита зря, что я ничему не научился, так как шел по ложному пути в искусстве. В этот мучительный период я случайно попал на концерт одного из наших превосходных струнных квартетов. Какое счастье иметь в своем распоряжении такты паузы, метроном, камертон, гармонизацию, контрапункт, выработанные упражнения для развития техники, терминологию, обозначающую те или иные артистические представления и понятия о творческих ощущениях и переживаниях. Значение и необходимость этой терминологии давно уже признаны в музыке. Там есть узаконенные основы, на которые можно опираться, чтобы творить не на авось, как у нас. Случайности не могут быть основой, и без основ не будет подлинного искусства, а будет лишь дилетантизм. Нужны основы нашего искусства и, в частности, искусства речи и чтения стихов. В тот вечер на концерте мне почудилось, что прежде всего надо искать этих основ в музыке. Речь, стих, та же музыка, то же пение. Голос должен петь и в разговоре, и в стихе, звучать по-скрипичному, а не стучать словами, как горох о доску. Как добиться того, чтобы звук в разговоре был непрерывным, тянущимся, сливающим между собой слова и целые фразы, пронизывающим их, точно нить бусы, а не разрывающим их на отдельные слога. Я чувствовал тогда на концерте, что если бы в моем распоряжении был этот тянущийся по скрипичному звук, я мог бы, как скрипачи и виланчелисты, Обрабатывать его, то есть делать звук гуще, глубже, прозрачнее, тоньше, выше, ниже, легато, стакато, пиано, форте, глисандо, портаменто и прочее. Я мог бы сразу прерывать звук, выдерживать ритмическую паузу, давать всевозможные изгибы голоса, рисуя звуком точно линией в графике. Вот этой сплошной тянущейся, как линия, ноты нам не достает в нашей речи. Между тем, каждый дилетант уверен, что у него, в его любительском чтении, звук тянется, а не стучит, что у него есть паузы, повышения, понижения и прочее. Как они ошибаются? По выражению С.М. Волконского, их чтение монотонно, как скучная панель стены – А между тем их голоса не тянутся, а выделывают всевозможные фиоритуры. И это совсем не потому, что они звучат и вибрируют в пространстве. А напротив, именно потому, что они не звучат, не вибрируют, а падают тут же у ног. Чтобы дать какую-то иллюзию звучности своему голосу, банальные чтецы и прибегают ко всевозможным голосовым фиоритурам, которые создают ту противную условность, квазипевучую речь и декламацию, от которой хочется бежать. Я ищу естественной музыкальной звучности. Мне надо, чтобы при слове «да» буква «а» пела свою мелодию, а при слове «нет» тоже происходило с буквой «е». Я хочу, чтобы в длинном ряде слов одни гласные незаметно переливались в другие и между ними не стукали, а тоже пели согласные, так как и у многих из них есть свои тянущиеся, гортанные, свистящие, жужжащие звуки, которые и составляют их характерную особенность. Вот когда все эти буквы запоют, тогда начнется музыка в речи, тогда будет материал, над которым можно работать тогда я спокойно и с уверенностью начну сцену Сальери и произнесу «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше». И зазвучит торжественно, сильно, на весь мир протест против неба всего обиженного Богом человечества, и не будет, как раньше было у меня желчного брюжания маленького мелкого самолюбия сварливого завистника Сальери. Мне уж не придется, как раньше, выделывать фиоритуры традиционного пафоса на слове «правды» или на слове «выше» для того, чтобы заставить в своем голосе как-нибудь протянуть эти сухие беззвучные «а» и «ы». Я уж не буду отбивать стихотворный размер на всех слогах, когда голос сам поет и вибрирует, Нет нужды прибегать к фокусам, а надо пользоваться им, чтобы просто и красиво говорить мысли или выражать большие чувства. Вот такой голос и речь, необходимы для Пушкина, Шекспира, Шиллера. Недаром же, когда спросили Сальвини, что нужно для того, чтобы быть трагиком, он отвечал по-наполеоновски. «Ля лявуа ля лявуа ля Голос, голос... И еще голос. Сколько новых возможностей откроет нам музыкальная звучная речь для выявления внутренней жизни на сцене. Только тогда мы поймем, как мы смешны теперь своими доморощенными средствами и приемами речи с пятью-шестью нотами голосового регистра. Что можно выразить на этих пяти стучащих нотах? А ведь ими мы хотим передать сложные чувства. Это все равно, что попытаться на балалайке передавать девятую симфонию Бетховена. Музыка помогла мне разрешить многие измучивших меня тогда недоумений. Она убедила меня в том, что актер должен уметь говорить. Не странно ли? Надо было прожить почти шесть десятков лет, чтобы понять, то есть почувствовать всем своим существом эту простую и всем известную истину который не знает огромное большинство актеров.